«Это что здесь за шом? Что за шом?» — закричал он, опускаясь с лестницы. «А ну, разойдись по домам!» Бедные малышки, услышав такую грубость, даже не посчитали нужным обидеться, настолько велико было их желание попасть к художнику. Наоборот, они окружили Незнайку со всех сторон, стали называть его милым Незнаечкой и просить не прогонять их. «А ну, становись в очередь!» — закричал Незнайка, расталкивая малышек и тесняя их к стене.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 спросил Незнайка, растерянно показывая пальцем в сторону лестницы. «Поэтесса стихи пишет?» объяснили малышки. а протянул Незнайка. «Невелика важность. У нас тоже есть поэт, мой бывший ученик. Когда-то я учил его писать стихи, а теперь он и сам умеет». А как интересно! Значит, вы тоже были поэтом?» «Был». «Ах, какой вы способный! Вы художником, были поэтом!» «И музыкантом важно добавил Незнайка. «Прочитайте какое-нибудь ваше стихотворение». «Потом, потом!» — ответил Незнайка, делая вид, что ему страшно некогда. «А как зовут вашего поэта?» «Его зовут Цветик». «Ой, как интересно!» — захлопали в ладошки малышки. «Вашего поэта зовут Цветик, а нашу поэтессу зовут Самоцветик. Правда, похоже?» «Немножко похоже», — согласился Незнайка. «Вам нравится это имя?» «Ничего себе!» «А какие она стихи пишет!» Говорили малышки. «Ах, какие замечательные стихи! Вот пойдите наверх, она, наверное, будет читать свои стихи. Интересно, как вам понравится?» «Что ж, пожалуй, можно пойти», — согласился Незнайка. Когда он поднялся наверх, тюбик уже заканчивал портрет синеглазки, а самответик сидела на диване рядом с Гуслей и беседовал с ним о музыке. Заложив руки за спину, Незнайка принялся прохаживаться по комнате, бросая по временам косые взгляды в сторону поэтессы. — Что вы все ходите тут, как маятник? — сказала самответь Незнайке. Сядьте, пожалуйста, а то от вас даже в глазах рябит. — А вы тут не распоряжайтесь, — грубо ответил Незнайка. — Предкажу от тебя чтобы не рисовал ваш портрет. — Вот как? Он на самом деле может вам приказать?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 «Я когда-нибудь напишу про вас стихи!» «Очень нужно!» — фыркнул Незнайка. «Не скажите!» — пропел Самосесик. «Вы ведь не знаете, какие стихи я пишу! Хотите, прочитаю вам какое-нибудь стихотворение?» «Ладно, читайте!» — милостиво согласился Незнайка. «Я прочитаю вам свое недавнее стихотворение про комара. Слушайте!» Я поймала комара. Тара-тара-тара-ра. Комаришку я люблю. трулюлюшки трулюлю. -лю. Но комарик загрустил, жалко комаришку. Нет, поймаю я себе лучше муравьишку. Муравьишка тоже грустен, тоже любит погулять. Хватит с ними мне возиться, надо книжку почитать. Право!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 Потом последовали стихи о мушке, которые кончались словами о том, что надо руки умывать. Наконец были прочитаны стихи о том, что надо полик подметать. В это время тюбика окончил портрет Синеглазки. Все столпились вокруг и стали выражать свои восторги. «Чудесно, прелестно, очаровательно!» «Миленький, вы не можете нарисовать меня так же в синем платье?» обратила сама тюбик к Тюбику. «Как же в синем, когда вы в зеленом?» — спросил недоумевая Тюбик. «Ну, миленький, вам ведь все равно. Платье зеленое, а вы рисуете синее. Я бы надела синее платье, если бы знала, что синеглазка так хорошо получится в синем». «Ладно», — согласился Тюбик. «И глаза мне, пожалуйста, сделайте голубые». «У вас ведь карие глаза», — возразил Тюбик. «А что вам стоит? Если вы можете вместо зеленого платья сделать синее, то почему вместо карих глаз нельзя сделать голубые?» «Тут есть разница», — ответил Тюбик. «Если вы захотите, то можете надеть синее платье, но глаза вы при всем желании не вставите себе голубые». «Ах, так? Ну тогда, пожалуйста, делайте карие глаза, но нарисуйте их побольше». «У вас и так очень большие глаза». «Чуточку! Мне хочется, чтобы были еще больше. Ресницы сделайте подлиннее». «Ладно». «И волосы сделайте золотистые. У меня ведь почти золотистые волосы», — молящим голосом просил самответик. «Это можно», — согласился Тюбик. Он принялся рисовать поэтессу, а она беспрестанно вскакивала, подбегала к портрету и кричала. «Глаза чуточку побольше. Еще, еще, еще. Ресницы прибавьте». «Рот чуточку поменьше. еще, еще. Кончилось тем, что глаза на портрете получились огромные, каких они бывают, рутик с булавочной уголовку, волосы словно из чистого золота, и весь портрет имел очень отдаленное сходство. Но поэтессиона очень понравился, и она говорила, что лучшего портрета ей и не надо.